Глава 4. Израильская разведка Моссад и контрразведка Шабак активно использовали и усиленно разжигали противоречия внутри арабского мира в своих целях. Они массово вербовали агентов, которые передавали сведения о своих братьях как за деньги, так и по идеологическим соображениям. В конце концов, в окружении Арафата поняли, что чем меньше боевая группа, чем меньше людей посвящено в замысел операции, тем больше шансов на успех. Теперь боевые приказы предпочитали давать одиночкам или небольшим, никак не связанным между собой группам. Было заведено правило. Перед операцией боевую группу готовить в полной изоляции от окружающего мира. Руководители палестинцев искали новые методы борьбы против своих врагов. С этой целью доктор Хабаш призвал сторонников освобождения Палестины забыть прошлые обиды и объединить усилия в борьбе с Израилем и США. В Ливане он созвал международное совещание. Участвовали представители Ирландской республиканской армии, Японской красной армии, Западно-германской группы красной армии, Итальянские красные бригады. Участники совещания договорились помогать друг другу и исполнять поручения товарищей по совместной борьбе. Ильич получил приглашение и вылетел в Бейрут. В перерыве между прочими делами его ждала встреча лично с доктором Хабашем и учителем Вади Хаддадом. «Мы высоко оценили твою работу в Лондоне. Это действительно большой труд» составить базу на почти пять сотен потенциальных целей. Но дальше этим займутся другие люди. Пришло время проявить себя в боевой обстановке. Карлос сразу перешел к делу лидер НФОП. Ты готов к большому делу? Конечно, доктор Хабаш. Я давно хочу показать, на что способен. Вот и отлично. Благословляю тебя. Детали обсудишь с Хаддадом. Мне пора. Тебе предстоит спланировать показательный теракт. Они остались с Хаддадом вдвоем. Ты говорил, что в КГБ тебе дали псевдоним «Шакал». Мне он понравился. Сейчас у тебя начинается новый этап жизни, поэтому нужно новое время. Пусть будет «Шакал». Карлос «Шакал», по-моему, звучит неплохо. Надеюсь, возражений нет? Нет, учитель. В качестве объекта нападения я выбрал израильский международный аэропорт Лот. Представляешь, какой будет резонанс после акции, совершенной в столичном аэропорту Израиля, в самом сердце нашего врага. Это дерзко. Мне нравится. «Какова задача?» «Организовать. Я хочу, чтобы ты все проделал сам от начала до конца. Ты не так давно бывал в этом аэропорту. Мы дадим тебе недостающую информацию. Готовишь план, подбираешь людей, контролируешь и отвечаешь за акцию, но непосредственного участия в ней не принимаешь. Солдаты у нас есть, опытных командиров не хватает. Берешься, шакал?» «На какое обеспечение я могу рассчитывать, уважаемый Вади?» «Оружие, финансы?» Хаддат едва заметно улыбнулся. Он прекрасно понимал, что в вопросе наемника главным было слово финансы. На финансирование операции мы готовы выделить 5 миллионов долларов, кстати, полученных от правительства Западной Германии в качестве выкупа за угнанный самолет авиакомпании Луфтханза. В случае успеха часть этих денег пойдет на твое вознаграждение. Ильич не смог сдержать азартного блеска в глазах. Благодарю за доверие, учитель. Сколько у меня еще времени? Хабаш пробудет здесь еще 3 дня. К концу встречи ты должен будешь представить свои предложения. Как только наш лидер их утвердит, приступишь к реализации. Мы решили назвать операцию Большая мишень. Помни, что нападение на аэропорт Лот для нас не самоцель, оно должно стать частью гораздо более масштабного плана. После длительного перерыва лидеры Фатх и НФОП наконец-то встретились один на один. Ясер, мы давно знаем друг друга, мы вместе начинали борьбу. Я могу подозревать в измене кого-то из своего окружения но тебе я верю безоговорочно. «То же самое и я могу сказать о тебе, Жорж», выразил свое почтение Арафат, приложив руку к сердцу. «Бывают спокойные времена, когда мы с тобой можем позволить себе расхождение, продемонстрировать различные точки зрения, но не сейчас. Сейчас, я уверен, мы должны действовать согласованно. Наши действия никак не могут повлиять на израильское руководство, но мы можем и должны привлечь внимание к палестинской проблеме многих мировых лидеров. Поддерживаю тебя, товарищ». Снова согласился Арафат. Но уточнил. Согласовано – не значит вместе. Он заметил, как сдвинулись брови собеседника. «Я поясню, Джордж, считая, что мы должны спланировать и провести крупную акцию, которая напомнит всем о нашей борьбе. Но проведем мы ее в два этапа. Или двумя частями. Это повысит шансы на успех. Если удачно пройдут оба удара, это будет отлично. Но если произойдет сбой одного, то прозвучит другой. «Мне кажется, я понял твой замысел, Ясер». В этом есть смысл. У тебя есть конкретное предложение? Есть, дорогой друг. Если мы хотим, чтобы весь мир заговорил о наших проблемах, то и мероприятие должно быть международным. Поэтому я предлагаю совершить нападение на израильские посольства и консульства, расположенные в Европе. Это могут быть и заложенные бомбы, которые взорвутся одновременно в нескольких странах. Либо можно активнее использовать проверенную схему захвата заложников. «Соглашусь, что нам нужен международный резонанс, и акция должна быть громкая. Но при взрыве и при атаке на чужой земле могут пострадать охрана и наемные сотрудники посольств, а также граждане страны пребывания. Поэтому считаю своевременным обострять отношения со странами, на чьих территориях размещаются дипломатические миссии Израиля. В твоих словах есть резон, Жорж», — согласился собеседник. «Тогда обращаю твое внимание на то, что в ближайшее время намечается одно из самых громких событий. Очередная Олимпиада. Арафат всегда стремился быть лидером. Но наедине с таким же харизматичным человеком, как Хабаш, надо было играть вдвоем, И он сделал паузу, давая собеседнику внести свой вклад в обсуждение предстоящей масштабной акции. Вот это очень верная мысль, Ясер. Тем более, что по решению Международного Олимпийского комитета в участии в летних Олимпийских играх этого года отказано палестинской молодежной сборной. Понятно, что это происки сионистов. Они решили нас отстранить а мы примем участие. Да такое, что все поймут, кто победитель. Мы возьмем заложников, и это будут не просто случайные люди. Это будут знаменитые спортсмены международного класса. По твоему предложению мы нанесем два удара. Какие? Конечно, это будут евреи. Замечу, что все без исключения члены израильской делегации, будь то врачи, тренеры, судьи или спортсмены, все являются резервистами или офицерами запаса армии обороны Израиля. То есть не совсем гражданскими лицами. Предлагаю захватить спортсменов единой группой. Настоящую цель будем знать только мы с тобой. Наши люди будут выполнять исключительно свои задачи. Согласен, никаких контактов между ними. Полная автономность. Даже если не сработают одни, ничто не остановит других. Хабаш, более эмоциональный, чем собеседник, в возбуждении хлопнул себя ладонями по коленям. Кроме того, считаю, что это должны быть особые бойцы. Не только хорошо подготовленные, но до этого никак не связанные ни с ФАТХ, не с народным фронтом. Скорее всего, им придется действовать жестко, убивать безоружных заложников. В случае неудачи, возмущение не должно обрушиться на нас. Пусть это будет какая-то другая обособленная палестинская организация. А если ситуация будет складываться благоприятно, эта структура вольется в наши ряды, и мы получим свою часть славы. Хитрость всегда была твоей сильной стороной, Ясер. Я предлагаю, пусть она будет называться «Черный сентябрь». Само название должно ассоциироваться с недавними событиями в Иордании. Проведем несколько отвлекающих акций против короля Иордании, чтобы усыпить бдительность израильских ищеек, отвлечь внимание от Фатх и Народного фронта. Пусть все думают, что Черный Сентябрь мстит иорданцам». Доктор Хабаш с подозрением посмотрел на собеседника. «Скажи, Ясер, у тебя уже есть такая группа?» «Я же говорил, мой дорогой товарищ, что доверяю тебе полностью. У меня есть подготовленные бойцы, никак не связанные ни с Фатх, ни даже с Организацией Освобождения Палестины». «Они нигде не засвечены и готовят действовать автономно. Они даже подготовку проходят в нескольких местах. Два-три дня в одном лагере, потом перебрасываем в другой». Хабаш одобрительно покачал головой. «Хороший подход. надежный. Они все арабы?» «Конечно. Кстати, Жорж, до меня дошли сведения, что ты, наоборот, стал активно привлекать к нашей борьбе неверных. Все хочу спросить тебя. Для чего? С какой целью? Разве можно им доверять до конца?» «До конца никому доверять нельзя». Собеседник засмеялся, в то же время внимательно следя за реакцией главы Фатх. «Особенно нам с тобой». В ответ Арафат, понимающий, расплылся в улыбке. Они знали, что путь революционера на Ближнем Востоке – это всегда путь не только честной борьбы, но и обмана, компромисса и даже сдачи друзей врагам. Конечно, ради великой цели. «Ясер, ты сосредоточился на Ближнем Востоке. Здесь ты сила и авторитет. Ты напрямую борешься с нашими врагами. Я же хочу, чтобы на наших врагов...» «Воздействовали и внешние силы. Другие страны. Конкретно. Мои люди захватили заложников из Греции, и мы договорились, что греки теперь не будут оказывать поддержку Израилю. Они и сами этого не хотели», – проявила осведомлённость Арафат. «Правильно, но на них давили американцы. Теперь у них есть повод сослаться на нас. Они же не хотят принести беду в свой дом. Ты хочешь прогнуть европейцев под нас?» Я сер, задумчиво погладил жесткую бородку. «Почему бы и нет? Смотри». Даже англичане вынуждены были отдать Лейлу Халет после того, как она неудачно попыталась захватить самолет. Она рассказывала, что когда Боинг сел в Лондоне, англичане буквально силой отобрали ее у сотрудников службы безопасности израильской авиакомпании. Сионистский пилот подло сделал крутой вираж, чтобы она упала, и на нее навалились проклятые евреи. Она не смогла дотянуться до гранаты и взорвать их. Тогда мы захватили еще два самолета и потребовали освободить ее, что они и сделали. Если бы Лейла осталась в руках израильтян, ее бы ни за что не выпустили. Демократия размягчила характер европейцев. Ты прав. Наша вера – это наша сила. Она нас закаляет. Европейцам лучше всего воевать против европейцев. Они знают их лучше, чем мы. К тому же, Арафат, заметь, предатели более отчаянно воюют против своих. Если они бьются на нашей стороне, их ненавидят больше, чем нас. И пощады они не ждут. «Значит, и у тебя, дорогой товарищ, уже есть подготовленные иностранцы». Арафат уперся указательным пальцем в Хабаша. «Есть. Я собираюсь провести с их помощью очень громкую акцию». «Где, позволь спросить?» «В Израиле». «Где?» Не смог сдержать своего изумления собеседник. «Именно в Тель-Авиве», – торжествующе заявил Хабаш. «Под носом у Моссада и Шабака». «Я решил назвать эту акцию «Крупная мишень». «Да, иностранцам будет это сделать проще, чем арабам». Я восхищаюсь тобой, дорогой товарищ. Предлагаю ближайшее время потратить на разведку ситуации в Германии и разработку планов наших действий во время проведения Олимпийских игр. Затем мы с тобой снова встретимся и согласуем наши усилия. Да поможет нам Аллах. Иншалла. Один из главных вопросов, кого привлечь в качестве исполнителей, решился очень быстро. Среди приехавших на объединенное совещание оказалась Фусака Сигенобу. Отчаянная женщина. Основатель и лидер организации «Японская Красная Армия». Японские красноармейцы всегда отличались решительностью и самоотверженностью. Карлос и Фусака познакомились во время прохождения обучения в лагере НФОП в Иордании. Венесуэлец помогал японским товарищам при общении с арабами. Он владел английским и немного арабским, в то время как японцы могли изъясняться только на ломаном английском. Женщина с горечью поведала товарищу по революционной борьбе, что за то время, пока они были на Ближнем Востоке, Ее противники в партии совершили переворот. Оппозиционеры захватили власть и даже показательно казнили несколько ее сторонников. Видя удивление на лице Ильича, японка пояснила, что наряду с властью оппозиционеры завладели и кассой. Фусака со своими верными бойцами смогла собрать солидные средства от нескольких ограблений банков и выкупа захваченных бизнесменов. Но эти средства остались на родине, и ренегаты завладели ими. Теперь японские боевики как бы зависли и оказались без дела. Через день Шакал изложил свой план руководителям Народного фронта доктору Хабашу и его правой руке Хаддаду. «Товарищи, все вы знаете Фусака Сиганобу, основательницу Красной Армии Японии. Она проверенный, преданный делу революции, товарищ. Она, как и мы, считает главными нашими врагами Израиль и Соединенные Штаты Америки. Она готова предоставить в наше распоряжение троих обученных бойцов. Я с ними уже встречался, это не просто боевики». Они трепетно чтут кодекс своих предков-самураев и не боятся смерти. Они прекрасно понимают, что полет в Израиль, возможно, станет для них последним. Однако, когда я им сообщил о миссии и посвятил в суть операции «Крупная мишень», они, не колеблясь, приняли это предложение. Они фанатично преданы и готовы в любой момент положить свои жизни на алтарь мировой революции. «Террористы-смертники», – задумчиво проговорил Хаддат. «Это что-то новое». Пока еще никто не использовал такую практику. Мне кажется, что это очень перспективный подход к террору. Как вы считаете, уважаемый Хабаш? Пока не знаю, не слишком ли это затратно и расточительно. На каждой акции терять подготовленных бойцов. В любом случае, надо попробовать. Есть пушка, из которой можно стрелять много раз. А есть одноразовый гранатомет. Выстрелил и выбросил. Совершенно верно, подключился Карлос. Поэтому и характер операции меняется. Мы планировали традиционный захват самолета с заложниками. Но если у нас бойцы Камикадзе, то все упрощается. Во всем мире знают, что японцы ⁇ заядлые путешественники. Поэтому прилет в Израиль трех японских туристов ни у кого не вызовет подозрений. Зайдя в аэропорт и получив багаж, они смогут открыть круговой огонь по скопившимся пассажирам. Я там был. Представьте огромный зал, в котором сотни евреев. Там много охраны. «Сколько они смогут продержаться?» – поинтересовался Хаддат. «Поднимется невообразимая паника. Полиция не сразу сможет подобраться к бойцам», – хладнокровно рассуждал Шакал. «Но учитывая действительно большое количество вооруженной охраны, предлагаю дать им побольше гранат. Отследить, откуда прилетела граната, когда рядом раздаются взрывы и очумевшие люди несутся, сметая все на своем пути, очень трудно. Гранаты – это много раненых, которые можно потом добить из автоматов. У них все таки будет шанс выбраться оттуда?» поинтересовался Хабаш. «Конечно, доктор», – успокоил главу НФОП Карлос. «Если их не пристрелят сразу, их можно будет позднее на кого-нибудь обменять. Как вы знаете, в Израиле нет смертной казни, так что со временем наши герои обязательно окажутся на свободе. Товарищи, вас устраивает такой вариант развития операции «Крупная мишень»? Последний вопрос. Когда японцы будут посвящены в детали акции?» «Конечно, они будут знать, что в их багаже находятся гранаты и оружие». Но конкретный план действий я доведу до них только непосредственно в аэропорту. Тем самым мы сохраним полную секретность. Ведь знать о финале операции будем только мы трое. Согласен. Утверждаю. Карлос прекрасно понимал, что для него самостоятельная организация такой операции – это как защита даже не диплома, а диссертации по теме терроризм. Это входной билет в узкий круг профессионалов, для которых всегда имеются миллионные контракты от богатых людей. Богатство часто наживаются в очень жесткой конкурентной борьбе, где в ходу любые средства, и профессионалы по решению вопросов острыми средствами ценятся очень высоко. Он старался учесть каждую мелочь. Проблемы начались с самого начала. Вместо привычных автоматов Калашникова ему доставили очень похожие на них чешские СА-ВЗ-58. СА являлось сокращением слова «самопал», что заставляло его печально улыбнуться. Внешнее оружие было похоже на самую популярную марку, но отличалось по конструкции. Можно было потребовать замены, но на это уйдет время. Хорошо парни попались толковые, они довольно быстро разобрались в конструкции. По сути, от них требовалось только уметь заряжать и стрелять. Больше всего жалоб было на более жесткий и тугой спуск у Чеха. Хорошо, что хотя бы гранаты доставили знакомые конструкции. Советские, F1. Карлос не стремился запомнить ни имена исполнителей, ни их внешний вид. На его взгляд, японцы были похожи друг на друга. Конечно, если бы он общался с ними более длительное время, он бы быстрее разобрался, кто из них Кодза, а кто Ясуда. Но моральную подготовку исполнителей он полностью доверил Фусак, в том числе из-за языкового барьера. Женщина справилась на отлично. Боевики вели себя дисциплинированно и уверенно. Особое внимание шакал уделил маршруту. Никаких признаков слежки не было. Но это азы конспирации. Петлять и путать следы. Считая, что по пятам идет опытная ищейка. Из Бейрута в Париж, город-муравейник, где всегда легко затеряться в бесконечной многонациональной толчее, вылетели двумя рейсами, сначала Ильич и Фусака, следом бойцы. Ильич настоял на том, чтобы они с японкой изображали влюбленную пару, поэтому летели вместе и поселились в одном номере гостиницы. У женщины остался в Ливане супруг, но это не остановило пылкого латиноамериканца, и после непродолжительного сопротивления японка оказалась в его постели. Утром они встретили исполнителей в аэропорту и сразу же отвезли их на железнодорожный вокзал. Экскурсии по Парижу не предусматривались. На следующий день они уже были во Франкфурте. Здесь вся компания сменила документы на поддельные. Короткий отдых, и на поезде они отправились в Рим. Нигде троица японских юношей в хороших деловых костюмах не вызывала подозрений. Даже то, как они с непривычки едва не подавились знаменитыми итальянскими макаронами, вызывало улыбку, но не сомнение. Три дня боевики ходили по столице Италии, натурально изображая туристов. Много фотографировали, покупали сувениры. Из оружия у них с собой не было даже перочинного ножа. Наконец, утренний порой, к ним в гостиницу приехали Шакал и Фусака. Они привезли три чешских автомата, по три рожка на 30 патронов к каждому. И по три гранаты в одни руки. Оружие упаковали в три дорожных чемодана. В полдень японцы переоделись в деловые костюмы и направились в международный аэропорт Рима имени Леонардо да Винчи. Пройдя регистрацию, они сдали дорожные чемоданы в багаж и поднялись на рейс авиакомпании Air France, следовавший из Нью-Йорка в Тель-Авив с посадкой в Риме. Вечером того же дня самолет совершил посадку в Израиле. Зал прилета гражданского терминала был переполнен людьми, и террористам пришлось выстоять длинную очередь у паспортного контроля. За это время в аэропорту совершили посадку еще четыре пассажирских самолета. Молодые японцы в деловых костюмах не вызвали ни малейшего подозрения у службы безопасности аэропорта. Наконец в больших тележках привезли багаж с их рейса. Они без спешки получили свои чемоданы, огляделись и отошли в сторону, где было поменьше людей. Убедившись, что на них никто не обращает внимания, японцы распаковали вализы. Прежде чем достать оружие, террористы обнялись и прочитали клятву самураев. Теперь они были готовы принять смерть. Но удивление все шло по плану. Как и предполагалось. На первые покатившиеся по полу под ноги невинным пассажирам гранаты никто не обратил внимания. Раздались взрывы. По от ужаса толпе в упор ударили три автомата. Помещение терминала наполнилось канонадой автоматных выстрелов и грохотом разрывающихся ручных гранат. Пассажиры метались в ужасе, пытаясь найти укрытие. Хорошо обученные в палестинском лагере японские террористы безостановочно стреляли из автоматов и метали гранаты. Неожиданно один автомат замолчал. Случилось непредвиденное. Очередная граната, ударившись от туфли неуклюжего пассажира, изменила траекторию и полетела обратно. Она рванула возле ног хозяина. Террорист умер практически мгновенно. Его товарищи, расстреляв по два рожка патронов, зарядили последний и бросились на лётное поле. Из только что подкатившего самолёта спускались ничего не подозревающие пассажиры. Они-то и попали под последние очереди автоматов. Расстреляв все патроны, последней гранатой Один из террористов взорвал себя. Перед смертью он что-то выкрикивал, но никто не понял, что. Последний участник бойни, расстреляв свой боезапас, выбросил оружие и попытался смешаться с толпой. Однако к этому времени служба безопасности аэропорта пришла в себя и стала действовать по неоднократно отработанному на тренировках сценарию. Выходы были блокированы. В ключевых местах появились вооруженные сотрудники. Они быстро разбили толпу пассажиров на сектора, и началась жесткая фильтрация. Уцелевшего японца вычислили быстро. Он отчаянно сопротивлялся, надеясь, что его убьют при задержании. И тем самым он выполнит заповедь самурая, погибнув на поле брани. Но ему это не удалось. «Да здравствует Народный фронт освобождения Палестины!» Успел он выкрикнуть, пока его волокли в полицейский автомобиль. Все это время шакал находился на территории аэропорта. Его хладнокровию можно было позавидовать. Он педантично хронометрировал и отслеживал действия службы безопасности. Это представляло бесценный опыт. Через три часа он уже улетел в Европу. В ходе операции «Большая мишень» за несколько минут террористам удалось застрелить 26 и ранить 72 человека. Практически сразу после совершения теракта, в то время, пока израильтяне оказывали первую помощь раненым, осматривали убитых, и даже кровь не успела еще застыть на мозаичном полу пассажирского терминала, на волне одной из бейрутских радиостанций прозвучало важное заявление. «Израиль!» «Это Народный фронт освобождения Палестины. Мы берем на себя всю ответственность за эту акцию возмездия». Арабский мир ликовал. Этот эпизод показывает, что мы в состоянии одержать победу над Израилем даже на территории врага. Имена погибших террористов произносили с восхвалением. Акции Народного фронта резко выросли. В кассу поступили щедрые взносы. За успешно проведенную операцию Карлос получил около миллиона долларов.